Выйдя на свежий воздух, Каспар постоял пару минут, приходя в себя. Следовало сосредоточиться и расставить по порядку все те дела, что предстояло сделать за завтрашний день. Продать красильни и склады было не трудно, денежных купцов в Ливене становилось всё больше, а места у реки всё меньше. Вот только как это сделать за один день? можно оставить управляющих, а продать позже. А вдруг бы без его присмотра дела пойдут плохо? В таких невесёлых думах Каспар шёл через площадь, среди костров и запаха подгоревшей на жарком огне каши. Это напоминало ему о походах в дали, неизведанные края, то, что предстояло сделать теперь можно было сравнить именно с таким походом, путешествием в неизвестность. 5000 войска для захвата Тикерии. Хватит ли этого? И сможет ли он командовать таким количеством солдат? Ведь до этого у него в управлении было не более сотни работников и приказного люда. Несмотря на поздний час, несколько окон в здании ратуши ещё светились кто не спал за ними в эту ночь может король или кто-то другой озадаченный трудным приказом площадь осталась позади эхо шагов каспара зазвучало на узкой улочке прежде здесь была непроглядная темень но теперь до самого бычьего ключа стояли фонари по одному через каждые 40 ярдов Поначалу бургомистр жаловался на большие расходы на масло, но позже, услышав выражения благодарности жителей, смирился. Где-то хлопнула ставня, мяукнула кошка. Кись-кись-кис, -кис -кис позвала хозяйка. Кись-кись-кис. -кис -кис Развели кошек. Проборчал кто-то из соседей. Наверное, Кошка благополучно вернулась, поскольку её больше не звали. Вот глубокая ниша в старинной стене столетней кладки. Когда-то здесь стояли жертвенники, но взгляды людей переменились, жертвенники убрали, а ниши остались. Когда улица была совсем тёмной, в них нередко прятались городские воры, поджидая верную добычу. Но с появлением в центре города фонарей они перебрались на окраины. Эхо шагов вдруг стало стихать. Фонари поплыли жёлтыми разводами. Не успел Каспар подивиться этим изменениям, как в следующей нише мелькнула быстретень. Каспар сложился пополам, прежде чем успел что-то разобрать. И просвесщевшая пика ударилась в стену. От удара она согнулась и отколола приличный кусок камня. Каспар подхватил его и со всей силы метнул прямо в выбегавших навстречу людей. Камень ударил в чью-то кирасу и разлетелся на куски. "Вутсволоч!" воскликнул один из нападавших. Следом за камнем Каспар метнулся,гнувшуюся пику. угадив в кого-то тупым её концом. Порядок нападавших распался, и Каспар бросился к вырвывшемуся вперёд на правом фланге рослому бойцу. Тот проворно взмахнул мечом, но клинок скользнул по кольчужной перчатке и врезался в мостовую. Каспар ударил гиганта сапогом в голень и рванул с его пояса рукоять кинжала. Теперь он был вооружён. Убейте его, прорывил здоровяк, растирая ушибленную ногу. Без шума и криков, господа, предупредил его высокий человек с нервным лицом. На нём было чёрное платье, а в руках он держал узкий дуэльный меч и дагу. Ещё двое, по виду дворяне, скрывали свои лица под широкими полями шляп, но Каспару показалось, что они ему знакомы. "Дозвольте я, ваша светлость," попросил широкоплечий и низкорослый участник шайки, вооружённый клёпаным топором. Этот был из простых, именно он метал пику. "Давай, Цезарь," разрешил высокий И его цепной пёс бросился вперёд. Теперь Каспару пришлось попрыгать, чтобы его не рассекло на исскось. Чезаре оказался очень быстр и совсем не уставал. Как ни пытался Каспар поймать его на оплошности, ему это не удавалось. Правда, была в этом яростном наступлении и положительная сторона. Остальные нападавшие держались от Чезаре подальше. Улица была узка, а он видел перед собой только цель. "Ты воняешь чесноком", поддразнил его Каспар, отпрыгивая к стене. Чезаре заревел от злости и ударил, что было сил. Брызнул камень, крошка запорошила ему глаза. Каспар скользнул в сторону и перекинув кинжал в левую руку, ударил Чезаре в бок. Звякнул упавший топор. Раниный сполз по стене и застонал. "Стража! Стража!" закричала со второго этажа какая-то женщина. "Заткнись, корова, иначе я поднимусь и отрежу тебе голову", пообещал человек в чёрном, и крики прекратились. "Давайте все разом, господа!" предложил гигант с сушибленной ногой. Он прихрамывал, однако меч держал крепко. Каспар покосился на топор. Требовалось хоть какое-то оружие посерьёзнее кинжала, однако топор был слишком тяжёл. Вот если бы хороший меч, не тот, что у громилы, такой хорош ли для кавалерийского боя? А такой как у господ в широких шляпах. "Эй, ты, мне нужен твой меч. Давай его сюда", приказным тоном потребовал Каспар. "Что? Это ты мне с вулач?" Осторожность дворянина, как и ветром сдула. Он шагнул вперёд, отодвинув человека в чёрном, и для пробы взмахнул мечом. Его поддержал грамило Каспар поспешно отступил. Оскорблённый дворянин бросился следом, чтобы покончить с אביтчиком последним выпадом. Но Каспар отбил удар кинжалом и, прихватив клинок кольчужной перчаткой, выдернул оружие у противника. Неожиданно атаковал человек в чёрном. Его узкий меч оказался быстр, как птичка. Каспар получил порез на предплечье и выронил кинжал. Однако трофейный меч остался при нём. "Ну что, Фрай, может, побежишь?" сухмылкой поинтересовался человек в чёрном. "Мне бежать некуда в ваше сиятельство", серьёзно ответил Каспар. Вести эту банду к своему дому он не хотел. Рукав стал пропитываться кровью. По своему опыту Каспар знал, что его сил осталось на четверть часа. Потом он начнёт слабеть. Перехватив меч поудобнее, он с удовлетворением отметил, что у этого клинка привычная балансировка. Каспар жёстко атаковал человека в чёрном, а когда тому на помощь поспешил хромой гигант, выбил у него меч, разрубил наплечник и ударом плашмя по голове сбил беднягу на брусчатку. Оставшись без оружия, обиженный дворянин тут же подхватил освободившийся меч, и трое уцелевших убийц бросились на Каспара, рубя обезочередя. Как только обидчивый с неудобным для него мечом встал на место грабилы, Каспар тем же финтом выбил оружие, нанёс удар по наплечнику, а затем плашмя клинком по голове. Зачем щадит этих дворян, он и сам не понимал, однако убивать их желания не было. Он убил Штойра, воскликнул наступавший на правом фланге дворянин и бросился мстить за друга. Слишком поспешно. Каспар отбил его меч и встретил головой в лицо. Дворянин упал навзничь и лишился чувств. Ну что, ваше сиятельство, побежите? спросил Каспар, подражая интонации человека в чёрном. Нет, фрай, мне бежать некуда. У меня на эту карту всё поставлено. Порез на левом предплечье загорелся огнём, верный признак скорой слабости. Рукав потяжелел от крови. У Каспара оставалось минуты 3, следовало спешить. Может, представитесь, ваше сиятельство. Вы моё имя знаете, а я ваше? Нет, предложил Каспар, наступая на противника. Ни к чему тебе знать моё имя. Ты всё равно умрёшь этой ночью. С этими словами граф бросился в атаку, сплетая тонким мечом замысловатые комбинации и расстикая их косыми ходами быстрые даги. Для дуэльного боя граф был очень хорош. В схватках по правилам он редко встречал равных. Но у фрая была другая школа, где не признавались никакие правила, и выигрывал тот, кто оставался живым. Поймав перчаткой лезвие даги и зажав мечом клинок графа, Каспар дважды ударил графа в голень. и когда тот, застонав, начал оседать, отбросил его в сторону и ударом меча завершил схватку.